Рут-Эйр. Один за другим. Посвящается Али, Джили и Марку, показавшим мне скрытую долину. Информация с веб-страницы о нас сайта компании Снуп. Привет. Мы Снуп. Смелее, читайте о нас, спешите нам, снупьте за нами, не стесняйтесь. Мы классные, а вы? Тофер Сент-Клер Бриджес. Кто тут главный? Если и есть человек, который имеет право так называться, то это Тоф. Соучредитель Снупа вместе со своей бывшей девушкой Моделью, художницей, профессиональной сорви головой собака Эволюшн. С Тофа все началось. Его нет на месте? Значит, он покоряет горнолыжные склоны в Шимани, отрывается в берлинском ночном клубе Бергхайн или просто где-нибудь тусит. Ищите Тофера в Снупе под ником Икс Тофер или стучите через его личного помощника Инега Райдера, единственного, кто смеет давать Тофу указания. Слушает Оскар мулера «Like a wolf». Ева Вандерберг Из Амстердама в Сиднее, из Нью-Йорка в Лондон, куда только не забрасывала ее карьера. Сейчас Ева обитает в лондонском Шордиче вместе с мужем, финансистом Арной Янковичем и дочерью редисон В 2010-м Ева основала СНУП вместе со своим тогдашним спутником жизни собакой Экстофер. Идея родилась из одного единственного желания влюбленных — поддерживать связь через океан на расстоянии пяти тысяч километров. Тофер с Евой разошлись, но их связь жива. Снуп. Вы тоже можете связаться с Евой. По Нику Собака эволюшен или через ее личную помощницу Ани Кресуэлл. Слушает Нико, джанитер офф Лунаси. Рикадеми. Предводитель монет. Рик — блюститель денег, счетовод, хранитель ключей. Словом, вы поняли. Он ведет Снуп с первых дней, а Тофа знает и того дольше. Что тут скажешь? Снуп — семейный бизнес. Рик живет с женой Вероникой в Хайгейте, Лондон. За Риком можно снупить по нику Собака Рик Шоу. Слушает Уилли Боба. Ля дель Боба. Элиот Кросс, главный умник. Музыка, конечно, сердце и душа Снупа, зато программные коды его ДНК. Элиот же — маэстро кодов. Прежде чем стать ярко-розовым логотипом на экране вашего телефона, Снуп выглядел просто строчками языка Java на экране одного человека, и человеком этим был Элиот. Лучше друг Тофа чуть ли не с пеленок, Элиот чересчур классный для технаря. Снупьте его панику Собака Экс. Слушает Крафтверк Автобан. Миранда Хан, царица друзей. Миранда обожает высоченные каблуки-шпильки, ультрамодные вещи и исключительно хороший кофе. Она смакует гватемальские вина углекислотной мацерации, изучает последние дизайнерские коллекции на сайте высокой моды, а в промежутках улыбается от имени Снупа Миру. «Хотите написать о нас, пообщаться, устроить нам головоломку или просто сказать привет? Вам к Миранде». Снуп уверен, поклонников и подписчиков много не бывает, друзей тоже. Сделайте своим другом Миранду. Собака Миранделишиус. Слушает Мадонна. Фо Минц. Тайгер Блю Эспозита. Повелительница Нирваны. Воплощение релакса Тайгер поддерживает свое фирменное состояние дзен при помощи ежедневной йоги, безоценочной осознанности и, конечно же, снупа, звучащего в огромных наушниках. Между балансировками в худже педасане и отдыхом в анантасане подъем ноги к потолку из положения лежа на боку для непосвященных Тайгер отшлифовывает до блеска каждую шестеренку снупа доводит наш имидж до совершенства и представляет его миру. «Расслабляйтесь, на собака, блюскайтынкинг». Слушает Джай Джагдиш от Гурейна Карл Фостер, законник. Двух мнений быть не может. Карл удерживает нас в рамках закона, следит за тем, чтобы в любых обстоятельствах мы снупили по правилам. Выпускник университетского колледжа Лондона, Карл стажировался в компании баристеров Temple Square Chambers. Затем работал во многих международных фирмах, в основном в индустрии развлечений. Он живет в Кройдене. Снобьте за Карлом панику Собака. Карл Фостер, 1972. Слушает The Rolling Stones. Sympathy for the Devil. Информация с новостного сайта BBC. Четверг, 16 января. На горнолыжном курорте трагически погибли четверо британцев. Элитный горнолыжный курорт Сент-Антуан во Франции потрясла новость о второй трагедии за неделю. После того, как сошедшая лавина унесла жизни шестерых человек и оставила почти весь регион без электричества. Стало известно, что в уединённом, отрезанном от мира шале Разыгралась настоящая драма из фильма ужасов. В результате четверо британцев погибли, двое госпитализированы. Тревогу подняли лишь после того, как выжившие преодолели по снегу больше трех миль и запросили помощи по рации. Возникает вопрос, почему французские власти не позаботились о восстановлении энергоснабжения и мобильной связи раньше, сразу после схода воскресной лавины? Шеф местной полиции Этьен Дюпон Не пожелал давать комментарии, ограничившись фразой «Ведется расследование». Пресс-секретарь британского посольства в Париже заявил. «Подтверждаем, что нам сообщили о смерти четырех граждан Британии в департаменте Савоя во французских Альпах, и что на нынешнем этапе местная полиция трактует данные происшествия как связанные убийства. Выражаем соболезнования друзьям и родственникам жертв. Семьи покойных оповещены». По последней информации, восемь выживших, предположительно также британцы, помогают полиции в расследовании. Этот год отмечен необычайно сильными снегопадами. Воскресная лавина стала шестой с начала горнолыжного сезона и увеличила число смертельных несчастных случаев в регионе до двенадцати. За пять дней до упомянутых событий. Лис. Сно пойди. Эннон 101. Слушает Джеймс Блант. «You're beautiful». Снуп-объекты — ноль. Снуп-пищики — ноль. Даже в микроавтобусе по пути из аэропорта Женевы я не вынимаю наушников из ушей. Игнорирую полные надежд взгляды Тофера и косящуюся в мою сторону Еву. Наушники помогают. Помогают заглушить голоса в голове, их голоса, которые тянут меня в разные стороны — Заваливают призывами и аргументами за и против. Я предпочитаю слушать не это, а Джеймса Бланта. Он твердит, что я прекрасна, вновь и вновь. Смешно, конечно, но я не смеюсь. Его ложь успокаивает. Сейчас 13 часов 52 минуты. Небо свинцово-серое, за окном кружат снежинки. Завораживающая картина. Удивительно, на земле снег белый-белый, а на фоне неба, пока падает серый, Точно пепел. Начинается подъем. Мы забираемся выше. Снег усиливается, уже не тает на стекле, налипает, скользит по нему. Дворники отшвыривают в сторону снежную жижу. Она пролетает мимо пассажирских окон. Надеюсь, у автобуса зимние шины. Водитель переключает передачу. Впереди очередной крутой поворот. Автобус делает вираж. Земля исчезает. Чудится, сейчас упадем в пропасть. Желудок бунтует, голова кружится. Я закрываю глаза, отгораживаюсь от всего, целиком ухожу в музыку. Песня вдруг умолкает. Я остаюсь наедине с собой, в голове звучит лишь один голос. И заглушить его не получается. Голос принадлежит мне. Он шепотом повторяет вопрос — который я задаю себе с той минуты, как самолёт оторвался от взлётной полосы в Гатвике. «Почему я поехала? Почему?» Впрочем, ответ мне известен. Я поехала, потому что не поехать не могла. Эрин. «Снуп пойди нет данных. «Слушает» — нет данных. сну пищики нет данных. «Снег идёт и идёт». Пушистые белые снежинки лениво плывут вниз, мягко укутывают пики, лыжные трассы и долины Сент-Антуана. За пару недель насыпало три метра и прогнозируют еще. Снег-апокалипсис, как выражается Дэнни. Снег в Магеддон. Подъемники закрыли, потом открыли и вновь закрыли. Сейчас они остановлены почти по всему курорту, Однако стойкий маленький фуникулёр, ведущий к нашему крошечному поселению, пыхтит по-прежнему. Он остеклён, поэтому не боится даже самых сильных снегопадов. Снег просто укрывает тоннель, а рельсы не заносят. Это хорошо, потому что в тех редких случаях, когда фуникулёр закрывают, мы отрезаны от мира. Дорог к Сент-Антуану 2000 нет, по крайней мере зимой. Абсолютно всё попадает сюда на фуникулёре, начиная от гостей и заканчивая каждым кусочком пищи на завтрак, обед и ужин. Можно, правда, нанять вертолёт, если денег хватит. Не самая неслыханная вещь в дешних местах, поверьте. Впрочем, при плохой погоде вертолёты в небо не поднимаются, метели они пережидают в безопасности, в долине. Если долго об этом думать, возникает странное ощущение. вроде которая никак не согласуется с просторами вокруг шале дело не только в снеге но и в ууйме горьких воспоминаний стоит остановиться на минуту другую и перед глазами всплывают непрошенные картины оверевенелые пальцы скребущие спрессованный снег сияние заката в голубом небе блеск покрытых льдом ресниц благо сегодня расслабляться некогда Начало второго, а я еще убираю предпоследнюю комнату. И тут слышу вибрирующий удар гонга с нижнего этажа. «Дэнни!» Он громко зовет меня, добавляет что-то неразборчивое. «Не поняла!» — кричу вниз. Дэнни повторяет, теперь отчетливей. Видимо, подошел к лестнице. «Кормежка, говорю! Суп из пастернака с трюфелями!» «Тащи свой ленивый зад сюда!» «Да, шеф!» Рапортую со смехом. Быстро опорожняю мусорное ведро, застилаю его новым пакетом и спешу по винтовой лестнице в вестибюль, где меня приветствует аромат приготовленного Денни-супа и песня «Винас и инфёс». Суббота — это одновременно и лучший день недели, и худший. Лучший, потому что в субботу пересменка, гостей нет, шале — в нашем с Денни распоряжение. Мы можем нежиться в бассейне — твориться в горячей ванне на улице и включать какую угодно музыку на какую угодно громкость. Худший, потому что в субботу пересменка, а значит, нужно перестелить 9 двуспальных кроватей, убрать в 9 санузлах, в 11, если считать туалет на первом этаже и душу бассейна, подмести и пропылесосить 18 лыжных шкафчиков, а еще гостиную, столовую, кабинет, коморку и уличное место для курения — где земля усеяна отвратительными окурками всем урнам вопреки. «Спасибо, Дэнни приводит в порядок кухню сам, хотя у него тоже дел хватает. Субботний вечер — время торжественного ужина. Для новых гостей, видите ли, необходимо устроить целое представление. Мы сидим за большим обеденным столом, я просматриваю информацию, которую Кет прислала утром по электронной почте, и зачерпываю суп». Он сладковатый и насыщенный. На поверхности плавают крошечные хрустящие кусочки. Пастернак, обжаренный в трюфельном масле. Очень вкусный суп, хвалю. Я свою роль знаю. Дэнни закатывает глаза. Ясное дело, скромностью он не отличается. Зато готовит божественно. Великолепный повар. Думаешь, гостям понравится? Он явно напрашивается на комплименты. Да оно и понятно. Дэнни. Нескромная примадонна на кухонной сцене, и как все артисты обожают дифирамбы в свой адрес. Обязательно понравится. Суп изумительный, согревающий и, хмм, вкус многогранный. Я старательно подбираю эпитеты для описания удивительного пряного вкуса. Дэнни любит точные комплименты. Что ещё готовишь? На закуску подам амюз-буш. Перечисляя блюда, он загибает пальцы трюфельный суп для аппетита, затем оленье-филе для мясоедов и грибные равиоли для вегетарианцев. На десерт — крем-брюле. Ну и сыр. А мисс Буш, легкая закуска, комплимент от шеф-повара. Крем-брюле — коронное блюдо Денни. И это нечто. Я своими глазами видела, как гости дрались за добавку. Замечательное меню, одобрительно киваю я. «Ага». Если только за столом не притаится очередной неопознанный веган, — угрюмо ворчит денни Это он об уехавших накануне гостях. Среди них оказался не просто веган, а веган с непереносимостью глютена. Дэнни до сих пор не пришел в себя и, по-моему, не простил Кейт. Теперь Кейт расписала все четко. Пробую задобрить я денни Один с непереносимостью лактозы, один глютена, три вегетарианца. Никаких веганов. Без сюрпризов. Как же, без сюрпризов? брюжи Дэнни, смакуя своё мученичество. Найдётся кто-нибудь на низкоуглеводной диете. Или фруктоед, или санциед. но ну, санциеда тебе хлопот не доставит, логично, говорю я. Они питаются воздухом, а его тут полно. Я указываю на огромное окно во всю южную стену комнаты. Оно смотрит на горные вершины и хребты Альп. От панорамы дух захватывает. Хотя я теперь и живу тут. Сама иногда замираю, как вкопанная, сражённая этой красотой. Сегодня видимость плохая, тучи висят низко, густо сыплю снежинками. Зато в хорошую погоду видно чуть ли не до Женевского озера. В северо-востоку от шале вздымается ле бланш наивысший пик долины Сент-Антуан, который затмевает всё вокруг. «Огласи, имена командует Дэнни Жуя. «Огласи» звучит скорее как «Ахласи». Уроженец Спортсмута Дэнни говорит с чистейшим южно-лондонским акцентом. Никогда не поймешь, притворяется или нет. Настоящий артист. Чем лучше я узнаю Дэнни, тем сильнее восхищаюсь сложным сочетанием разных личностей, стоящихся у него внутри. Образ простоватого кокня — который Дэнни нацепляет на себя для гостей, лишь одна из личин. Он умеет в мгновение ока превращаться из безупречного Гайоричи в эпатажного Рупола. Впрочем, я тоже не безгрешна, разыгрываю собственный спектакль. Наверное, так поступают многие. Тем хороши курортные деревушки. Здесь никто не задерживается надолго. Можно начать жизнь с чистого листа. «Хочу не ударить в грязь лицом», прерывает мои мысли дэнни к черту больше никаких модлен кейтс меня шкуру спустит кейт региональный представитель она отвечает за бронирование и логистику по всем шести шале компании любит чтобы мы обращались к гостям по имени с первого дня заезда индивидуальный подход именно он по словам кейт отличает нас от крупных сетевых отелей Легче сказать, чем сделать. Гости ведь постоянно меняются. На прошлой неделе Дэнни завёл дружбу с женщиной по имени Мадлен, а когда пришли бланки с отзывами, ни одной Мадлен среди постояльцев не обнаружилось. Вообще никого с именем на М. Дэнни до сих пор понятия не имеет, с кем беседовал целую неделю. Я пробегаю пальцем по списку, полученному вчера вечером от Кейт. «Нас ждёт корпоратив». Технологическая компания под названием СНУП. Девять человек. Все в отдельных комнатах. Ева Вандерберг, соучредитель Тофер Сент-Клэр Бриджес, соучредитель Рик Адеми, предводитель монет. Элиот Кросс, главный умник. денни шумно фыркает, но я продолжаю. Миранда Хан, царица друзей. Инига Райдер, босс Тофера. Ани Крис. Крэссуэлл, укротительница Евы. Тайгер Блю Эспозита, повелительница Нирваны. Карл Фостер, законник. Под конец Дэнни уже рыдает от хохота и чуть было не захлебывается супом. «Там правда так написано?» выдавливает из себя между приступами кашля. «Предводитель монет?» «Тайгер...» «Как, мать ее, дальше?» «Не знал, что у Кейт есть чувство юмора». «Где настоящий список?» «Это и есть настоящий список!» Я с трудом сдерживаюсь от смеха при виде перепачканного и блестящего от слёз лица денни «Возьми салфетку!» «Что? Издеваешься?» Он ахает и откидывается на спинку стула, обмахивая себя ладонью. «Стой!» «Беру свои слова назад!» «Снуп? Он такой!» «Ты их знаешь?» Я удивлена. Обычно Дэнни не в курсе подобных вещей. У нас чего только не бывает. Частные вечеринки, необычные свадьбы и юбилеи. А сколько выездных корпоративов, просто удивительно. Видимо, цену за шале легче переварить, если платит работодатель. Приезжают многие, юридические фирмы, хедж-фонды, корпорации из списка 500 крупнейших мировых фирм. Однако впервые Дэнни что-то слышал о компании гости, а я нет. Чем они занимаются? «Снуп?» — теперь удивлён денни «Ты что, в пещере живёшь, Эрин?» «Нет, я... Просто я о них никогда не слышала. Медиакомпания?» «Сама не знаю, почему медиа. Ну а где ещё может работать Тайгер Блю Эспозита? «Нет, это приложение». Дэнни смотрит на меня недоверчиво. «Ты правда не в теме?» «Снуп!» «Музыкальное приложение, где можно...» э... «Снупить за людьми!» «Вроде как шпионить!» «Совершенно не представляю, о чём ты!» «Снуп Эрин!» Повторяет Дэнни раздражённо. «Точно ждёт, что я хлопну себя по лбу и воскликну. Ах, да, Снуп!» Дэнни пролистывает приложение в телефоне до иконки с двумя круглыми глазами на ядовито-розовом фоне. Или не глазами, шестерёнками, бог его знает. Дэнни тыкает пальцем на логотип, Экран становится ярко-розовым, затем чёрным, на нём вспыхивают слова цвета Фуксии «Снуп». Реальные люди, реальное время, реальная громкость. Два «О» в английском названии представляют собой колёсики аудиокассеты. «Привязываешь Снуп к своему аккаунту Spotify или любому другому музыкальному приложению», — поясняет Дэнни. «Показывает меню, список знаменитостей. И что?» Дальше твои прослушивания становятся доступны всем. «Зачем?» — не понимаю я. «Принцип Куи-Про-Кво. Разве не ясно?» «Услуга за услугу», — нетерпеливо бросает денни «Разрешаешь слушать себя, получаешь разрешение слушать других. Снуп называет это «воэризм для ушей». «То есть я могу посмотреть, что слушает, э например, Бейонсе?» если она в приложении. Ага, и Мадонна, и джейзи и Джастин Бибер, кто угодно. Звёздам нравится новый Инстаграм. Способ установить связь, понимаешь? Причём не выдавая никакой особой информации. Я медленно киваю. Да, что-то в этом есть. В общем, Снуп показывает плейлисты знаменитостей? Нет, не плейлисты. Вся фишка в реальном времени. Ты получаешь то, что звезда слушает прямо сейчас. А если она спит? Тогда ничего не получаешь. Если человек не в сети и не слушает музыку, он не появляется в поисковой строке. Если ты за кем-то снупишь, а он перестает слушать, трансляция обрывается. Можешь переключиться на кого-нибудь другого. Значит, если тот, за кем снупят, ставит песню на паузу и отвечает на телефонный звонок, «Да, песня выключается», — кивает Дэнни. «Кошмарная идея какая-то», — он со смехом качает головой. «Нет, ты не прониклась. Тут дело в...» Дэнни подыскивает слова для описания неописуемого. «Дело в связи. Ты слушаешь то же самое, что и звезда, вместе с ней, такт в такт. Представь, где бы ни была сейчас Леди Гага, она слушает то же, что и ты, как будто...» «Его осеняет?» лицо светлеет. «Вот знаешь, когда на первом свидании вы делите одни наушники на двоих. Один вкладыш в твоем ухе, а второй — в ухе парня». Я киваю. «Так и тут. Ты и леди Гага, она делится с тобой наушником. Очень круто. Когда лежишь в постели, слушаешь, и тут трансляция выключается, сразу думаешь, звезда, наверное, сейчас делает то же самое, что и я. Вертится в кровати, засыпает». Почти интимные чувства испытываешь. Хотя там же не только звёзды. Вот скажем, у тебя с кем-нибудь отношения на расстоянии. Пожалуйста, снупь за своим парнем, слушай вместе с ним одно и то же. Если знаешь его уникальный идентификатор, ясное дело, я свой блокирую. Блокируешь? Озадаченно повторяю я. То есть твоя трансляция всем доступна, но никто не знает, что это ты? Да? И у меня всего два подписчика, потому что я не синхронизирую приложение своими контактами. Заметь, некоторые популярные снуперы сохраняют инкогнито. Например, один парень из Ирана называет себя Насте. Он почти ежемесячно попадает в топ-10. Ну, якобы из Ирана, а там кто знает? Указал Иран на своей страничке, да и ладно. На самом-то деле парень, может, из Флориды. Телефон издает звук. Дэнни показывает мне экран. «О, видишь? Это франкоговорящая девчонка из канадского Монреале. Я на неё подписан. мс Гранистик. Любит классный панк. Мне пришло оповещение, что она появилась онлайн и включила...» Дэнни листает уведомления. «Дэ Слиц. Я не в курсе, кто такие, но в том-то и кайф. Вдруг мне понравится». «Согласна». «Я тоже не в курсе». Впрочем, логика в рассуждениях Дэнни да есть. Ладно, он начинает убирать со стола. Я к чему? Все эти технологические стартапы вполне способны обозвать финансового директора счетоводом-монетчиком или, как они его там окрестили, типа, оригинально и смело. Кофе будешь? Я смотрю на часы. Два семнадцать. Не успеваю. Мне еще две комнаты убирать, потом бассейн. «Принесу тебе кофе, иди». Я встаю и потягиваюсь, разминаю в шею, плечи. До этой работы я не подозревала, каким тяжёлым физическим трудом является уборка. Таскать пылесос вверх-вниз по лестнице, драть туалеты и кофельную плитку, убрать девять комнат подряд — всё равно, что в тренажёрном зале позаниматься. Не успеваю я закончить работу у бассейна, как с чашкой кофе является Дэнни. На нём любимые плавки, крошечные и на редкость тесные. Жёлтые, как банан, а на попе алая надпись «Плохой мальчик». Она бросается в глаза, когда Дэнни, нагнувшись, ставит кофе на шезлонг. «Не вздумай расплескать, вытирать не буду», — предупреждаю я. Дэнни в ответ лишь показывает язык, затем красиво, без единого всплеска, входит в воду. Для ныряния здесь глубины недостаточно, но Дэнни легко скользит у самого дна и всплывает на поверхность в дальнем конце бассейна, целый и невредимый. «Хватит драить тут уже чисто, ныряй!» Меня одолевает нерешительность. «Я еще не пропылесосила столовую. Заметит ли это кто-нибудь?» Смотрю на часы. «Три пятнадцать. Гости приедут в четыре. Все рассчитано до минуты. Ладно, уговорил». Это наш еженедельный ритуал. Десятиминутное погружение в бассейн после всех дел. Способ предъявить права на территорию и напомнить себе, кто тут на самом деле главный. упальник уже на мне, под одеждой. Я стаскиваю потную футболку и грязные рабочие джинсы. Не успеваю оттолкнуться от бортика, как чья-то рука дёргает меня за лодыжку, и я свизгом шлёпаюсь в бассейн. Выныриваю, отплёвываясь и убирая волосы с глаз. Вода повсюду. «Кретин! Я же просила не брызгать!» «Спокойствие!» Раскатисто хохочет Дэнни, вода блестит на тёмной коже драгоценными камнями. «Я всё вытру, клянусь!» «Убью, если не вытрешь «Вытру, я же пообещал, да?» «Вытру, пока ты будешь сушить волосы!» Он указывает на свою стриженную под машинку голову. «Да, тут у него передо мной преимущество». Я толкаю его в плечо, но злиться на Дэнни долго не умею, и следующие десять минут мы плаваем, толкаем друг дружку и боремся, словно щенки. Наконец, оба начинаем задыхаться и прекращаем возню. Довольный Дэнни вылезает из бассейна и, хватая ртом воздух, шлёпает к раздевалкам, наряжаться и встречать гостей. «Мне тоже пора, столько дел ещё». Однако на мгновение, всего на мгновение, я позволяю себе передышку. Ложусь на спину и дрейфую, распластав руки и ноги. Нащупываю шрам на веду пальцем по линии, кожа внутри до сих пор тонкая, нежная. Вижу сквозь стеклянную крышу серое небо, кружащие снежинки. Небо в точности такого цвета, как глаза Уилла. Время до прибытия гостей истекает, я слышу, как Дэнни начинает вытирать воду в раздевалке. Нужно идти, а я не могу, не могу отвести взгляды. Лежу на спине, в ореоле собственных тёмных волос, дрейфую, наблюдаю, вспоминаю.